Счастье помогает смелым. Вергилий, римский поэт, Энеида. Глава первая. Пировать это, конечно, здорово. Отвлекать от насущных дел, но все перы когда-нибудь до заканчивается и наступает будни. Стал рано, не спалось, поднялся в свою комнату. Через окно проходил свет, занимавшийся утренней зарей, который окрасил стены в алый цвет. Неестественно огромный диск Солнца наполовину всплыл над горизонтом, подернутым легкой дымкой. День обещал быть погожим. Такие минуты на светилы можно смотреть не мигая, открытыми глазами. Для глаз полезно, да и мысли в порядок приводит. Нравились мне эти недолгие мгновения утром. Они позволяли сосредоточиться на главном. Его не заслоняло второстепенные мишура. А поразмышлять мне было о чем. За несколько лет, что я в этом времени, в полной мере пришлось испытать превратности судьбы. Приходилось побывать в шкуре изгоя, преследуемого людьми князя Телепнева-Боленского. Тогда смерть в затылок дышала. Кто бы мог подумать, и это после того, как я спас московского князя от верной погибели. Давно ли то было? А вот теперь, милостью государя, сам князь. Вспомнилось предсказание книги судеб, найденной под развалинами дома князя Лосевского, убитого собственным сыном. Похоже, действительно книга пророческая. Как там сказано? Будет за заслуги, жалован княжеским званием, но недолго. Последнее слово меня озадачило. Кто, как прервет мое княжение? Однако в голову ничего стоящего так и не пришло. Поживем, увидим. Если случится, что, княжение подхватит сын мой Василий. Титул-то наследственный. Солнце уверенно взбиралось по небосводу. Далее послышался колокольный перезвон, разорвавший утреннюю тишину. Церковь в воскресенье собирала пасту на заутреннюю. Дом уже проснулся, домочадцы и слуги включались в круговерсь будничных хлопот. И меня ждали дела, княжеские. Дворяне подчеркнуто почтительно обращались ко мне к князь. Первое время льстила, иногда удивлялась непривычке, даже оглядывался посмотреть, где тут князь. Потом привык, воспринимая как должное, что при виде с вологодскими боярами те первые шапки ломали, докланились. А ведь они рядовые дворяне, бояре с рождения. Я начинал в ополчении по местным еще неопытным воеводой, когда они уже сотни в сечь водили. Думаю, и завидовали, но внешне это никак не проявлялось. Да бог с ним, с чином почитанием. Не до того сейчас мне закрутился в делах. И то сказать, то походы, то приключения, хозяйству мы заняться некогда. Я несколько дней пропадал в отчине. Без хозяина на земле никак. Хоть и управляющие были толковые, что Андрей, что сын его, а все же и свой пригляд нужен. Да и деньги теперь потребуются немалые. Благотворный год, на который государь освободил меня от налогов в казну, закончился. Занимаясь повседневными делами в Вологде и Смоленине, я с жадностью ловил новости с порубежий. Мне было важно знать, как станут развиваться события после нашей победы под великими луками. Готовит ли Сигизмунд ответный удар? Будет ли искать союза с Крымом против России? Вопросы для меня не праздные. Если польский король пойдет войной, Государь снова призовет меня в войско, и мне будет не до Смоленинова, и тем более не до подъема деревень в моем новом уделе под колонной. Могу ли я расслабиться и продолжать многочисленные дела, прерванные войной? Конечно же, наш государь не станет ждать у моря погоды, а будет выстраивать отношения с соседями, искать союзников, исходя из своих державных интересов. Мне важно было как-то ориентироваться в большой политике, чтобы определиться, где приложить свои усилия в этом году, здесь или под Коломной. Раздумывая на досуге об этом, я старался вспомнить историю этого непростого периода. Великий князь московский Василий Иоаннович продолжил дело отца, всеми силами стремился расширить свое влияние на земли, окружающие Москве, и распространить свою власть на Псков, Смоленск, Рязань, Казань, Астрахань. Историки назовут это собиранием земель в единое государство. Естественно, проходило объединение с помощью войск и немалой крови. Таковы времена. А в войнах не обойтись без союзников. Отец Василий Иван третий во главу угла ставил задачу ослабить Золотую арду. Союзником и другом государя был тогда Крымский хан Менгли Герей. Интересы Москвы и Тавриды совпадали. Но вот позади поход русского войска и отрядов Казанского хана Мухаммед Эмина в Дикое поле, в помощь Менглигерею против ханов Орды. Орда разгромлена и распалась на осколки, небольшие ханства. Кому они достанутся? Теперь, когда могущество Орды увяло, недавний союзник Крымский хан сам мечтает владеть Астраханью и Казанью и собрать земли правоверных и возродить царство Батыя под своей рукой. Такого Василий Третий допустить не мог. Значит, думал я, судьбу по Волге и при Каспийских землях решить силой оружия. И мне надо быть готовым к походу. Но когда? Прошла весна, наступило лето. Оставив на время дела, я отправился в Москву к Чедскому. То, что поведал мне Федор, удивило и насторожило меня одновременно. Оказывается, нони мы и крымцы друзьях. Хан Магмед Гирей предложил Василию Третьему на союз против Литвы и направил отряды свои громить войско нашего врага, гетмана Константина Острожского, демонстрируя дружеское отношение к Москве. Глядя на побратимы, я видел, и Федор такие отношения коробит. Он морщился, стараясь скрыть досаду, однако политик — дело особое. Еще Федор сказал, что Сигизмунд изумлен нападением хана, которого Датоле считал своим союзником. Теперь же хан с торжеством разбойника опустошал королевство. Наемники, немцы и богемские славяне после поражения под опочкой с досадой покидали войско польского короля. Но по Литве толпами скитались беженцы из сожженных крымцами деревень. Я вернулся в Вологду. Вскоре сюда дошли новые вести. Русские полки вступили на земли княжества Литовского. Со дня на день я ждал вызову к наместнику Плещееву. Однако обошлось. Государь пошел воевать в Литву с дружинами из ближних городов. Я продолжал дела в Вологде, снова отложив поездку на Аку. Так шло время в ожидании развязки. Меж тем Плещеев сообщил, что дружины смоленского князя Василия Шуйского, псковского князя Горбатого, стародубского князя Курбского дошли до самой Вильны. Другая рать московских воевод Василия Годунова Князя Елецкого Засекина штурмует Витебский Полоцк. Походе на Литву третья рать под началом царевича Федора. Дружины Вологодских бояр пока не собирали, но все может быть. Я жил в ожидании вызовов наместнику безвыездно. Так тоже для нас Магомед Герей, друг и союзник или хитрый противник, не думывал я. Ослепленный успехами, Василий Иоаннович склонился к первому и заключил таки договор с кровожадным ханом. Дорого заплатит рудь за близорукость государя. Доказав Сигизмунду, что призрачный союз варваров хуже явной вражды, Магмед Гирей тоже докажет и Василий. Но еще два года будет накапливать силы для жесткого удара, до поры скрываясь под личиной друга. На следующий год Сигизмунд не выдержал. Видя бедственное положение державы, опустошаемой войной и язвой, он умоляет Василия Третьего о перемирии, заодно задабривая щедрыми дарами злодея Магмед Гирея. Ну что же, теперь можно и на Аку ехать, на новые земли, коими государь одарил. Тягло большое, земель много, новых воинов искать теперь нужно, дружину свою увеличивать. К тому же не думаю, что хозяйство мое под Коломной в порядке. На землях сих хозяина долго не было. Вернее, как я успел уже узнать, был пять лет назад боярин там, да в Сече сгинул. За неимением детей земли те государя отошли. И какой там пригляд без хозяина был, я догадывался. С голоду крестьяне не мрут, уже хорошо, лишь бы налоги в казну платили. А на днях случай произошел, сколь странный, столь удивительный. Дело было так. После пира дал я своим холопам три дня отдыха, родню посетить, по девкам пройтись. И все бы ничего, но после такого отдыха, дня через два, приходит ко мне Федька Заноза. Мнется, вид какой-то странноватый, вроде испуган чем. — Ну, Федор, говори смелее, — старался я успокоить своего десятника. — Ты же не из робких, на татар в атаку ходил, а сейчас как девица красная. Говори, что натворил. — Так и быть, строго не накажу. — Добрый я нынче. — Да ее не натворил и ничего, княжи. — Тогда что тебя так встревожило? — Тут такое случилось, княжи. И Федька, с трудом подбирая слова, избиваясь, начал рассказывать о происшествии с Маляниновой, лишившем бывалого воина покоя. — Поскольку ты, княжи, отдых дал, я с Артемием, что из Нового Десятка, с Малянинова подался. Артемий — кружевницей, она его еще в плену татарском приворожила. А я с ним на пару. А не тем не Федор, кому? Да Глаше, дула вы она. Вот я ее и приметил. Я заметил сметение парня, поддержал. Давай рассказывай, может и не так страшно все. Федька передернул плечами, набрал воздух и выпалил. Ну днем погуляли, молодые же сам понимаешь, шумаялись. Тут и вечер подступил, спать пора. Глаша та быстро заснула, а мне все сон не идет. Уже ночь на середину, а я ворочаюсь на палатах, прожить сумлеваю. Наконец сморил меня, заснул. И привиделся мне сон, да как наяву. Федор замолчал, может, с духом собирался, а может, соображал, говорить или не надо. Помнишь того мертвеца в подземелье, что с ножом в спине? Это ты про прежнего владельца? Как его, дай бог памяти, князя Лосевского, что ли? Он, как есть тот самый мертвец в лохмотьях. Руки ко мне костлявые тянет, стонет. Схороните меня. Без этого душа не упокоится. Поверишь ли, весь сон как рукой снял он. Проснулся в холодном поту, а сердце колотится в груди, как после бега долгого. И вдохнуть не могу, воздуха не хватает. Смотрю, Глаша спокойно спит, и за конца в избе свет лунной дорожкой на полу хат лежит. Друг, представляешь, слышу, будто что-то скрипнуло под оконцем. Я встал и, как был, подошел глянуть, чего там. Тут на луну туч набежал, потемнел в раз. Не видно скрозь пузырь ничего, в трубе ветер завыл. А скрип, батюшки мои, в двери уже. Прислушался, пес Глашкин скулит во дворе. Я окреститься начал, жуть. Так до утра глаз и не сомкнул. У Федьки стучали зубы, он замолчал, приводя дыхание. Мне, конечно, приходилось слышать подобные истории, но они не касались меня, потому и не относилось к ним всерьез. Ну, — Ну-ну, успокойся, Федор, приснился тебе кошмар. — Так то все пьянство -то твое. — Какой княжи, — запреставал Федор. — Я сперва тоже так думал. Утром на Глашу смотрю, хлопочет, как обычно, ну и спокоился как-то. Да только ненадолго. Ночью опять он ко мне во сне явился, снова руки тянет ко мне. Пальцем костлявым за кольцо указует, где значит колодец тут заброшенный. Простнулся я барин посреди ночи, не жив и не мертв, едва утра дождался, ну и дергал, волок, дать тебе обсказать. Вот те крест, так все и было. И боюсь мертвеца до ужаса, до дрожь в коленях. Ничего так раньше не боялся. Ратником своим сказать не могу, засмеют, а хуже того, подумать, что разум потерял. Вот и пришел к тебе. Ведь ты-то сам его видел, сидит в лохмотьях, а у самого нож в спине. Стилет механически поправил я. Вот-вот, оно самое. Что делать-то будем? Неспростаян-то. Никак душа князя убиенного маяться будет, пока не упокоим. Может, похороним? Он глянул на меня с надеждой. Федор, дела у меня сегодня, а завтра подумай. У тебя одна надежь, княжа, спать-то мне не даст. — Жить же спокойно не могу, а у Глаши и появиться страшно теперь. Федор ушел. Я силился припомнить, есть ли на скелете веревочка или цепочка с крестом. Я же окрещен, то и священник отпоет, и душа упокоится. А если нет? Вдруг он католик? — Где мне тогда католического священника искать? Вот задал Федька задачу. Не отмахнуться, Федька меня выручал часто, да и десятник он неплохой. А узнаю-ка я его привидение. Что-то давно я с ним не общался. Я поднялся к себе в кабинет, заперся, достал старый манускрипт. Начал читать заклинания, появилось знакомое облако, а в нем лицо привидения. — О, здравствуй, князь. — Откуда знаешь? Я не говорил. — А зачем мне говорить? Знаю, и все. Князь Лосевский, честь скелет в подземелье, был христианином. — Был, так и крестик на нем висит. Не смотрел я, да и темно там, не очень-то веселое место. А чего ты вдруг заинтересовался? Холоп моему являться стал, похоронить просит. Ай-яй-яй, не уж без просьбы, сами не додумались. Со священником отпойте у Биенова, да похороните. Оружие его забери, очень занятная штука. Калишемарт называется. Тебе оно пригодится. На Руси про него еще два века не узнают. Что-нибудь еще скажешь? Спотомки Молосевского тебе вскоре встретиться придется. Васлов, внук князя в седьмом поколении, здесь появится. Книга судьи его интересует. Как я узнаю? Узнаешь. Берегись его. Он черной магии владеет. Чародей он слабый, поскольку умом ленив. Но мелкий пакость устраивать может. Это какие? Но вопрос мой остался без ответа. Привидение стало бледнеть, облочка рассеиваться. И все исчезло. Вот так всегда. Скажет немного, да исчезнет в самый интересный момент. Утром я вызвал Федора. Вот что, Федор, решил я, и в самом деле князя Лосевского сохранить надо. Православный он. Только о деле всем никому ни слова. Прознает, кто расспросы начнутся. Откуда покойник? Ты и я, понял? Как не понять? Только ведь гроб нужен, и подводы еще. Отпевать где? Подводов с малининами возьмем, там же и плотник есть, гроб скалочит, и в церкви местный отпоет священник, а кладбище рядом. Когда поедем? А прям сейчас. Веревки только возьми покрепче, до、да、факелов или светильников. Боюсь я, что от княжь. И мнень п себе, но думаю обойдется все, дел то в Богу угодный. Должна наконец душа христианской покоя обрести. Федор ушел седлать лошадей. Вскоре мы с ним уже скакали по дороге. Добрались до Смоленинова. Федор убежал к плотнику, сказать, чтобы гроб сделал и крест. Я же с Андреем, управляющим имением, хозяйство объехал. Через полдня меня нашел Федька. Готовы все княжи. Мы выехали к развалинам бывшей княжеской усадьбы. Федор трясся на подводе с лежащим на ней гробом, прикрытым рогожей, подрыгающим на ухабах. И небольшим крестом с перекладиной наискосок. Он все косился на выглядывающую из-за рогожи крышку гроба, стуча зубами. Я ехал рядом на лошади, поглядывая по сторонам. Добрались быстро, благо было недалеко. Федор отодвинул бревенчатый щит и отпрянул. Из черноты подземели потянуло холодом. Я сбросил веревки. Федор мялся. Ты чего? Можно я после тебя? Я засмеялся. Вот уж не думал, что ты мертвяков боишься. Федор вздохнул, обреченный, и перекрестился, бормоча молитву. Мы спустились вниз, сверху полком земли. Зубы Федор снова начали выдавать чечетку. По переходам мы добрались до мрачного помещения, где так и сидел скелет в ветхих одеждах. Я пытался вытащить стилет из спины, не тут-то было. Скелет начал заваливаться назад, я едва успел придержать его за плечо. Федор, увидев качнувшуюся мумию с пустыми глазными впазинами и заданной бородой, побелел и отвернулся. Мне пришлось приложить усилия, грани клинка застряли между рёбер. Стилет я сунул за пояс, скорее по привычке. Из пояса скелета отстегнул ножны со шпагой и прицепил на свой пояс. Лезть с оружием по узким переходам неудобно, но возвращаться сюда ещё раз не хотелось. Мы завернули скелет в холстину, что предусмотрительно взял с собой Федька. Потащили к выходу. Скелет был легок, но нести его было неудобно. В колодце Федор выбрался наружу, я обвязал сверток веревкой, и Федька вытянут его наверх. Затем я выбрался и сам. Немедленно мы опустили останки князя в гроб и накрыли крышкой. — Княжа, я лучше пешком пойду, лошадь под узцы поведу. — Федор, ты чего? Он в гробу уже. Вот когда его священник отпоет, да он в могиле упокоится, тогда и страхи мои пройдут. Ну, как хочешь. Федор пошел по дороге, ведя лошадь с подвода, я ехал следом. От нечего делать я вытащил за пояс и стилет. Интересно, стилет находился в подземелье пару веков, а не прожавел даже. И чего с ним делать? Зачем я его с собой взял? По привычке, наверное, не могу оружие бросать. Хотя вот и призрак советовал его себя оставить. Мастелет-то непростой, лезвие четырехгранное, полторы ладони длиной, рукоять рифленая, довольно удобно в руке лежит. Навершие рукояти с гранями. Я механически повернул грань навершия рукояти и оно поддалось, занятно. Я стал крутить его дальше. Навершие отделилось и оказалось у меня на ладонь. Для чего тут полая рукоятка? Я потряс ручку, заглянул внутрь. По-моему, там что-то белеет. Вытащить это что-то пальцем мне не удалось. Я решил заняться телетом дома. Наконец мы добрались до сельской церкви. А уж в храм гроб занесли холопы. И кого же князь самому этим заниматься? Да еще на виду у деревни. Достойность княжеской блести надо. Отпели, похоронили. Оказывается, Федор, пока плотник гроб делал, успел с холопами могилы вырыть. Вкопали деревянный крест, да вот только на кресте там, кроме фамилии, ничего и не было. Ни инициалов, ни года рождения, ни даты смерти, просто раб Божий Лосевский. Назад в город Федор ехал довольный. Исполнили волю усопшую, глядишь, отвяжет теперь, призрак, во снах являться не будет. И в самом деле, после похорон минуло три дня и три ночи. И Федор спал спокойно, никто у остановок не являлся. Ну вот одной проблемы меньше стало. Теперь поеду и я в Подмосковье, надо же землицу до деревни даренный государю посмотреть. Предполагая, что забот времени и главный денег подарок государю отнимет немерено, я решил взять с собой Андрея. Все-таки давно на хозяйстве, глаз уже набит, пусть проведет своего рода ревизию. что с полями, какие люди есть и, значит, какие ремесла развивать надо. В Туне я надеялся переманить его на новые земли, поскольку Андрей оказался человеком на своем месте и с головой, разворотливым, врачительным и, что очень важно, честным. Но это позже, а пока я сидел у себя в кабинете и осматривал оружие, которым убили князя. Я открутил навершие стилета, засунул в отверстие тонкую палочку и выводил небольшой клочок китайской рисовой бумаги. Там было всего несколько слов на латыни, из которых я понял только одно единственное — лупус, что в переводе означает волк. Но, сколькое ни стаивался вспомнить другие слова, ничего не получалось. В принципе, не проблема узнать, надо только съездить к Саве. Он многим языкам учен, латыни, греческому в том числе, переведет. Тем более есть повод съездить в монастырь, не посещал давно настоятеля, может что отдельный подскажет. Потом я взялся за клишемарт, что отстегнул с пояса убитую Лосевского. Название оружия я слышал впервые. Взявшись за рукоять, я вытащил клинок из ножен. Староваты ножны, кожа на них рассохлась, надо к оружейнику сходить, пусть новые сделают. А вот лезвие удивило. Сам клинок прямой, как у шпаги, но необычный. От рукояти лезвие идет обычное, приблизительно до половины длины. а затем становится, причем резко, с образованием тупого угла, значительно уже и тоньше. Занятно, не встречал раньше такого. Я вышел на середину комнаты и сделал несколько взмахов. Оружие легкое, прекрасно сбалансированное, на руке сидит удобно. Висевшись в кресло, я задумался, почему лезвие сделано именно таким? Объяснение было одно. Толстое лезвие, что шло от рукояти, Должно было принимать на себя удары оружия противника, а более тонкий конец легко проникать в щели жесткого панциря, ну, скажем, насосленение стального грудного панциря и защита плеча или шеи. Я повертел лезвие. У самой рукояти полустертая надпись «Орден» и дали неразборчиво. Ну да, так я предполагал, оружие немецкое. Любили рыцари с оружием экспериментировать. Только почему-то не прижилось оно. Да ничего, пусть в коллекции моей будет. В оружейной комнате чай каши не просит. Утром в сопровождении Федора я снова выехал в свою вотчину. Перед выездом сунул стилет за пояс, рядом с ножом в ножнах. Почему-то так сделал, и сам объяснить не могу. Но это обстоятельство оказалось решающим в последующих событиях. За окраиной Смоленинова показались развалины княжеского дома. где совсем недавно из подземелья вытаскивали бренные останки князя Лосевского. Княже, вроде броет кто-то у развалин. Мы остановились, развернули коней. Свои и смолениновские здесь сродни показывались, побаивались. Разговоры нехорошие про место отходили издавна. Кто бы это мог быть? Подъехали к развалинам, спешились, никого не видно. Федор, ты не ошибся? Да нет же, человек увидел мужскую полу. «Давай посмотрим». И не успели мы отойти от лошадей на пару шагов, как из-за кустарника вышел молодой человек, лет двадцати пяти, мужчина. Одет не по-нашему, по-европейски. Плащ с застежкой у горла, большой малиновый берет, штанишки короткие, башмаки с бронзовыми пряжками. В голове как сверкнуло, а ведь вещал призрак про потомка князя Злосевского. Не вон ли это? «Эй, ты кто?» Незнакомца был странный пронизывающий взгляд. — Сами кто будете? — встрял Федор. — Ты перед князем стоишь, владельцем вотчины, шапку ломай да поклонись. — Я сам княжеского рода, не пристало мне перед ромни кланяться. Настал мой черед. — Так ты не потомк ли князь Лосевского? — Он сам и есть, Вацлав, князь Лосевский, — слегка наклонил голову незнакомец. — Имочка-то польская, из Ливонии. Княжечка, как будто меня не слышал, побрел мимо нас, глядя себе под ноги. Да и не приоткрыли своего, следы ищешь? Так схоронили его днями. Княжечка резко обернулся, сверкнул глазами. Ох, и неприятный у него взгляд. Так вы что, нашли тело? Скелет уж один остался, в ветхом рубищ. Но обхоронили по-христиански, в церкви отпели. Где могилу его показать? Васлов промолчал, думая свое. Похоже, слова наши его не заинтересовали. — Значит, тоже побывали там, — он показал взглядом под землю. — А я надеялся. Княжечка пробормотала что-то неразборчиво. — Чего говоришь-то? — Ценности, я полагаю, присвоили? — Все, что на моей земле, мне и принадлежит. — Да это понятно. Но одну вещь я бы хотел заполучить. — Какую? — Какую? Плеант один важный, что в сундучке малым был. Мешался Федька, вот неугомонный. Так все книги и свитки спас в Спас-Прилудском монастыре, они там без надобности. Молчи и смерть. Княжеч махнул рукой, и Федька замер. Он просто застыл, как из вояний, с поднятой рукой и открытым на полусловье ртом. Княжеч, ты на моей земле, и хоть гостя обижать не след, я могу и нарушить обычаи предков. «Ты!» — пустом ватслову поразмеилась улыбка. Он пробормотал несколько слов себе под нос, и вдруг неожиданно из густой травы на меня поползли огромные змеи. Тварей этих я всегда недолюбливал, если сказать, побаивался. Выхватив саблю из ножен, я несколькими взмахами отрубил им голову. И вот что интересно, отрубишь голову, а змея исчезает, вроде ее и не было. Иначе химер, обман. Я подступил к княжичу саблей. Попугать захотелось, пошел вон с моей земли. Мне угрожаешь, черт! Ощерил суватлов. Скипела кровь. Я взмахнул саблей, ударив на лица поперек груди. Саблей перерубило тело. Сзади раздался смешок. Я резко обернулся. Княжич стоял в трех шагах от меня, как ни в чем не бывало. Я повернул голову. Никакого порубленного тела, вообще никого. Он что, не живой? Дух? Или магией так ловко владеет? Не пробуй меня убить, не получится. Но я поймал его тревожный взгляд, брошенный на рукоять стилеты. А ведь в ручке у него заклинание, что я прочесть не смог. Попробовать, что ли? Я выхватил стилет и снизу без замаха бетнул в княжеча. Похоже, удар достиг цели, или стилет в самом деле обладал какой-то необычной силой. Княжец схватился за живот, попытался вытащить стилет, но силы его иссякли, и он упал на спину. Сбоку раздался вздох, и я дернулся в сторону. Но это Федор отошел от оцепенения. — Князь, а что произошло? Я ничего не помню. — Ну, вождение, Федька. Княжец его навел, магией он владел. — Княжец, ты погляди, что деется, — изумился Федька. Я повернулся к телу княжеца и ахнул. Быстро, на глазах, кожа на его лице и руках стала сморщиваться, глаза впали, даже одежда стала ветшать, терять свет, и на ней появились дыры. И, к своему удивлению, через несколько минут мы увидели перед собой глубокого старика в рубище. «Нифига себе!» Федька от избытка чувств не мог подобрать слов. Я и сам был поражен, столкнувшись с действием магии вплотную. «Слушай, княжа! то реки бать, что нечисть нельзя оставлять на земле. Ночью покойнику жить может, сжечь бы его тело надо. Тогда хворост собирай да дерево сухое. Федор отправился за хворостом, благо далеко ходить не надо. Вернулся с охапкой, потом со второй, притащил небольшое сухое деревце, подрезал ствол ножом, сломал ногой. Мы обложили тело хворостом. Федор надергал мху, поднес огонь. — Ой, княже, у него же стилет твой, вон в животе торчит. Черт с ним, со стилетом поджигай. Я опасался, что вытащи я стилет и покойник оживет. Не зря, надо полагать, опасался. Ведь саблю моя ему вреда не причинила, а удар стилетом смертельным оказался. И все потому, видимо, что заклинание в рукояти лежит. Жалко, что перевести текст не успел, но запомнил его накрепко. Ладно, Савва поможет с переводом. Немного пламя охватило тело. Федор подбрасывал сломанные ветки дерева в слабеющий огонь. Мы зашли с подветренной стороны, приторный запах сжженного мяса был невыносим. Федор, неси еще дров, хворост прогорит быстро, одного деревца не хватит. Пламени тело Вацлава повело, временами казалось, что он шевелится. «Не дай бог оживет, княжич», — подумал я. «Кол бы осиного ему в грудь вогнать, да осин поблизости нет». Верст пять досиновой рощицы, за Смоленину он, по дороге к Тучковскому имению Толиц. Федор, едва притащив сухую корягу, бросил ее в огонь и пошел в лес снова, сделал три ходки. Костер бушевал уже вовсю. По-хорошему надо было сложить бревна и на них уже положить тело. Но притрагиваться к нему не хотелось обоим. Федор просто боялся животным страхом. Я же опасался, не выкинуть для чародей напоследок какой-нибудь фокус. «А ну, как его дух, в тело мое перейдет!» Мы смотрели на огонь, подкидывали в костер ветки. Наконец пламя стало угасать, лишь угли, ли багрово рдели. От тела остался лишь обугленный череп и кости. Все, Федор, поехали, и так много времени потеряли. Мы взобрались в седла и тронулись в деревню. Всю дорогу молчали, переживая случившееся. С Андреем уговорился быстро, Согласился управляющий новые земли посмотреть, из-за себя младшего сына Павла оставлял. На завтра решили выехать. Чего к конному собираться? Есть и спать можно на постоялых дворах, с собой в переметных сумах, лишь одежда смены, да скудные личные вещи, вроде расчески. Самые важные деньги. Во все времена, имея их, можно было решить почти любую проблему. Идва рассвело, управляющий Андрей уже был у меня в Вологде. Я посмотрел на его лошаденку. Куда на ней в Москву? Федор, подбери Андрею коня получше. На его лошади мы до Москвы месяц тянуться будем. Приседлали лошади, мы и выехали. Через пять дней были уже в самой Москве. Не задерживаясь, по Коломненскому тракту поехали на юг. И где эти земли-то мои? В указе государевом название есть, только где их искать. Я знал только направление под Коломной, на Оке. где воевал прошлым летом со сводным полком. Однако язык до Киева доведет. Нашелся знающий человек на постоялом дворе, показал. Добрались-таки до чердыни. Мама моя... Убожество полное. Три полуразвалившейся избенки, в коих живет едва ли не десяток человек. Я приуныл. Здесь работы, непочатый край. Бегло, осмотрев земли, мы направились в Баянь. Эта деревня оказалась посолиднее, полтора десятка крепких изб, земля обработана. Тут и старший нашелся, преклонных лет старост Никанор. Я представился, показал указ государев. Никанор, шевеля губами, долго вглядывался в бумагу под слеповатыми глазами. Но наконец хозяин объявился, с поклоном вернул мне указ старост. Тяжко мне угада моего сос оттянуть, а слабоний князь назначь кого помоложе. Так у тебя деревня в порядке, земля обихожена. Стало быть, уважаем ты, слушают тебя люди. Если настаивать будешь, подумай. Подскажи-ка, мил человек, как в Вереши до Хлопкова проехать. Вот по этой дороге и пятиверст не будет. Добрались до Вереши. Деревня большая, дворов двадцать, однако запустение на землях и в домах полное. Контраст с обаянием разительный. Старство здесь уже год как умер. так и жила деревня в безвластие. Удручающее впечатление. А Хлопкова смотрелась чуть лучше, однако и здесь не чувствовалось хозяйских рук. А места красивейшие, ака рядом протекает, вид с холма просто изумительный. Лес березовый вокруг, красотища. От холма к реке лук заливной, травы по пояс стоят. Сразу сердце подсказало. Дом свой, имение княжеское, именно здесь ставить буду. Дело шло к вечеру, и потому после небольшого обсуждения решили, что Андрей останется на несколько дней здесь, на Новых Землях. Пусть осмотрит все досконально, составит план, что надо делать, и сколько на это уйдет материалов и денег. «Я же еду в Москву. Надо искать архитектора. Сам я не строитель, здесь нужен знающий человек. Это бревенчатую избу строить просто. Нашел плотников, завез строевой лес и все дела». Уж деревенка русские мастеровы и обращаться умели. Однако жить в деревянном доме боярину может и пристало, но не князю. Поэтому я хоромы двух, а то и трехэтажный из кирпича или камня решил поставить, чтобы навека, чтобы это родовое имение было. Василию до、да、его детям досталось. Не просто дом, а добы и парк с дорожками и прудом были. Потому и хотел вернуться в Москву. Там сейчас каменные здания итальянцы, точнее итальянские архитекторы строят. Даже завод кирпичный поставили. Вот на них и хотел я выйти через Федора Кучецкого. В Москву приехали с Федькой Занозой уже вечером и сразу на постоялый двор. Куда еще податься, когда поздно? Наелись досы-то и спать. А уж с утра я к Федору Кучецкому поспешил, чтобы дом его застать, пока на службу он не уехал. Пойди его потом найди. На мою удачку князь дома оказался, только встал завтракать садился. Срешил радушно, сразу с собой за стол усадил. То что ж, князь уже, а по тебе не видать. У Карезинов покачал головой кучетской. А чего должно быть видно? удивился я. Так платье красный, корзно называется, должен быть. Имеет право носить его только лицо княжеское звание. Добродушно карел он меня. И опять же, свит не видно. Достоинство свое умоляешь. Как незнакомый тебе человеку определить сможет, кто перед ним, ровно или шапку ломать надо? Прости, Федор, как-то запамятовал я. Одно дело, когда с князем говоришь, другое дело с простолюдином. Это важно, исправь. Сегодня же к Белошвейке схожу. То-то. С чем пожаловал? На Новых Землях был, на даче. Похвально. Да пока ничего хорошего там не увидел. Земля в запустении, холопы в нищете. А ты на что? Понимаю, не одного года дело. Так управляющего толкового ставь, холопов прикупи. А где же их столько взять? Не только на землю холопы нужны, а и боевые холопы для дружины. Ты никак жаловаться ко мне приехал? Упаси бог, Федор. Как ты подумал такое? Советы прошу. Плоховато сейчас с людишками. Морда глада в прошлом годе были. Мой тебе совет. Бери корабль, да в кафу, на невольничий рынок. Там и купишь себе людишек. Все лучше, чем им в неволе у нехристи томиться. Тебе ведь много людей надо, как я понял. Это лучший выход. Спасибо, Федор. Еще вопрос. В имении дом каменный хочу поставить. Вроде как родовое гнездо будет. Слышал, итальянцы на Москве сейчас Кремль обустраивают. Храмы. И не только в Москве, а и в других городах. Мастера хорошие, спора нет. Каждая постройка красотой да благолепием изумляет. Однако же деньги серьезные за работу просят. Не о деньгах речь, Федор. Сведи меня с мастерами. Ты же наверняка их знаешь. Знаю, не без того. Подумать надо, кто из них сейчас сможет тебе дом в усадьбе твоей возвести. Тот в Нижнем работает. А кто и здесь на государюм заказе отвлекать никак нельзя. С ним поговорить надо. Сразу я тебе не скажу. Федор поднялся, видно, время торопил, на службу надо. Давай так уговоримся. Загляни ко мне через неделю, раньше не обещаю. Согласен, жди через неделю. Я отклянелся, пожелав князи его дом благополучия, вернулся на постоялый двор. Вот что, Федор, пока недель времени свободно у меня есть. Поищи судно крепкое, мореходное, дабы нам, пока лет на дворе, в кафу сходить. В кафу, изумился Федька, это еще зачем? Холопов на земли новые прикупить. Это раз. Опять же, земель ратников считают, что каждый дворянин, боярин или князь выставить в ополчение должен. Стало быть, и боевых холопов искать надо. Это два. Придется или вольных уговаривать под мою руку отойти, или пленных покупать. Вот и думаю, в Крым, в Кафу, сходить, там на рынок невольничий, самый большой, русских из плена выкуплю и себе холопов новых наберу. Вон как, наземных хлебопашцев до мастеровых из плена выкупить можно, а вот насчет боевых холопов сильно сомневаюсь. Воин сильным и, главное, смелым должен быть, а в плену сильный или не выживет, или ломается. Такой в бою дрогнуть может, побежит, а отрусит в бою, как зараза. Один побежит, за ним весь десяток. Есть правда в твоих словах, Федор. Да не вся. Сейчас иди, судно ищи. Кто бы из владельцев согласился в кафу сходить? Пойду на пристань, поспрашиваю. Жди к вечеру. Однако через три часа Федор примчался обратно, радостно потирая руки. Княже, надо к тебе самому сходить. Судно ее нашел, только... Чего замолчал, говори. Судно в каф уйдет, невольников везет, литвинов. Пойдем посмотрим. Неужели удача? Федор шел впереди, показывая дорогу. У деревянного причала покачивалась ладья. Федор заорал. Хозяин! Откуда-то с кормы вынырнул хозяин. Был он самого разбойничьего вида, низкорослый, кривоногий, заросший бородой по самые глаза. И глаза те были бегающие, белесые, выцветшие какие-то. Одежда полутурецкая, штаны шелковые, красные, заправленные в короткие полусапожки, рубахи нет. Одет в синий жилет, который так любит носить на Востоке. «Кто зовет меня?» — голос владельца судна скрипотцой. Я толкнул Федора в бок, чтобы промолчал. «Я поговорить с тобой хотел, судно мне нужно, искав невольников привезти». «Чего их везти? Вон полный трюм. Хоть одного купи, хоть всех за раз». Однако же цену спрошу, как в кафе. «Побойся, бог, хозяин, их до кафы еще везти надо, кормить дороги, расходы нести». «Ты невольников допришь, погляди, купец». «Все как на подбор, молодые и здоровые». «Хм, показывай». Хозяин повернулся к корме и что-то крикнул. Появился молодой амбал с кнутом в руке и связкой ключей на поясе. Отомкнул замок на люке трюма. «Эй, выходи все!» Из трюма на палубу поднимались люди, в большинстве своем молодые, и, к моему сожалению, в основном женщины и девушки. Мне эта рабочая сила нужна. Конечно, в деревне и женщины надо жать, полоть, лен мять. Но основная тяжесть сельской работы все же на мужиках. Им и пахать, и баранить, и мешки таскать. Да многое в деревне на мужских руках. Избу подправить, забор сделать, колодец выкопать. Невольницы выстрелились на палубе. Два десятка молодых и зрелых женщин, все с печальными лицами, но синяков и следов побоев я не заметил, хотя бал был с кнутом. Я обошел и осмотрел всех. «Мастерица среди вас есть ли?» Оказалось, что несколько женщин из тех, что постарше, ведали ремесла, вышивку жемчугом, да полотно ткать умели. Девушки никакого рукоделия не знали, однако тоже руки рабочие. Я спросил на выбор одну. Чем дома занималась? За скотиной ухаживала, коров доила. Уже неплохо. Похоже, надо брать всех. Мы начали торговаться с хозяином. Сошлись на трех рублях за каждую, коль всех беру. И еще подрядил хозяина, чтобы вниз спустился, по океа до земель моих невольников завез. А чтобы не исчез с людьми и деньгами, на судно Федора посадил, пообещав расплатиться на месте. Скорчил хозяин гримасу, додеваться、да、некуда. Прибыль важнее. Федор по сходним зашел насудно. Федор, ты только место, где сходить, не про воронь. Деревня, а Хлопково называется. Да мне все равно, как оно называется. Я само место запомнил, где луг. Я к завтрашнему вечеру там буду. Думаю, и вам раньше не успеть. Спристане уже в одиночестве на торк отправился. Коли людей на землю отправил, значит, надо и о жилье для них побеспокоиться. В деревне я видел свои, поселить там двадцать человек просто некуда. А ведь я собираюсь еще холопов привезти. Не жить же им в голом поле, помрут или разбегутся. Не заметишь за делами, как осень заявится с дождями, а потом и зима с морозами. На торгову нашел артель из сапузах, так плотник фрезянских называли за их привычку топоры за поясом носить, отчего одна сторона пояса всегда вниз сползало. Когда я сказал, что мне много, двадцать а то и более изб ставить надо, артельчики опешли поперва, потом спросили вкратчиво, а как платить будешь? А сколько за избу просите? Своим материалом по рублю за избу. Так лес рядом, надо будет деревья рубить, от сучков чистить и возить. Так это сколько людей надо, и подводы еще. Ищите, нанимайте сами, накидывая на каждые три дома еще по рублю. Годится, где строить надо? Недалеко от Коломны, владения мои, по оке. Пусть кто-нибудь со мной на коне поедет, дорогу узнает. И место я покажу. Остальные пока на подводах едут к Коломне. Там и встретимся. «Так, барин, коня-то у нас нету. Я дам, решайте быстрее». Артельные пошушукались между собой, затем вперед вышел молодой парень. «Я поеду». «Ну так пойдем». В постоялом дворе я расплатился с хозяином, пообещав вскоре вернуться. Плотника Рязанца усадил на коня Федора. Держался он на коне, как мешок с овсом, едва не падал. Но ехать можно было, слава богу, недалеко». В обед следующего дня мы были уже на месте. Дорогу запомнил ли? Кажись. Да как же ты их товарищей своих сюда приведешь? Колькажись. Запомнил. Уже тверже сказал парень. Пойдем, я тебя с управляющим познакомлю. Он главным тут будет, покажет, где лес рубить и избы ставить. Я нашел Андрея, познакомил его с плотником. Обсудили, где избы ставить, чем и как вновь прибывших кормить. Я отдал Андрею деньги на плотников и подался на луг. А вдали на оке уже знакомая ладья видна, причалившая через час. Ладья ткнулась носом в берег. Матросы сбросили сходни, и невольники начали осторожно спускаться на землю, растерянно зираясь. Волны ударяли о борт ладьи, она покачивалась. Одна из девушек, неловко вступив на трап, начала терять равновесие, скрикнула от испуга и... Если бы не вовремя подскочивший Федька, искупалась бы в воде. Хозяин неодобрительно хмурился. Пока деньги за невольников не заплачены, это его товар. А я подумал, надо бы причал ближе к селу соорудить. Хозяин всех пересчитал сам. Боярин, оба десятка на месте, деньги где? Я отсчитал деньги. Хозяин судно попробовал серебро на зуб, удовлетворенно кивнул и сыпал деньги в калиту. Федор, веди женщин в деревню, к Андрею. Я и сам уже собирался сесть на коньяках, хозяин ладей дернул меня за рукав. Барин, я вижу, ты товаром не очень-то доволен. Мне мужчины нужны, работники. Ты в кафу за ними собирался? Да, а что? Зачем в кафу идти? Далеко, много времени потеряем. Ты знаешь другое место. Где? То мои дела. Обещаешь по пяти рублей за голову дать. Так я товар не видел. Вдруг убогих да старых привезешь. Скажи, сколь надо. Десятка три-четыре, а то и полсотни возьму. Я не смогу столь привезти за один раз. Больше двадцати, двадцати пяти в трюм не помещается. Ну так делай две ходки. Не обманешь? Ты кто здесь? Хозяин я в этих землях. А звать меня Георгий Михайлов. — Ежели меня не будет, наверху в деревню управляющий мой будет, Андрей. — Тогда жди меня через десять ден. Хозяин взошел по трапу, и ладья тут же отчалила и подняла парус. Если на самом деле вопрос с людьми решится, так это просто здорово. Все-таки поездка в кафу, занятия долгие, хлопотные, месяца два уйдет. Если не обманет ладейщик, много времени сэкономлю. Оставив невольницы на Федора, теперь и сами доберутся. Я поскакал в деревню. Здесь уже во всю стучали топоры, плотники укладывали обработанные брёвна рядом с будущей избой. Приятно пахло смолой. Подошел Андрей. Новый «Ну, принимая новоселов, показал я ему рукой на подходящую как колется женщин. Впереди энергично размахивая руками, видно, что от на ходу им рассказывал шел Федьк. Женщины подошли к нам. Слушайте, бабы, подал голос Андрей. Пока жить будете по избам местных, свое жилье вам вскоре поставят. Слушать во всем будете меня, я управляющий, звать Андреем. А это князь, владетель всех земель. Считайте, вам повезло, что к нему попали. С голоду и холоду никто не помрет. А кто мастерством владеет, так и вовсе зажиточно жить будет. Теперь пойдемте со мной, определю вас подвое в каждую избу. Андрей повел женщин. по единственной короткой улице. Ко мне подошел Федор. Княже, дальше куда? «В Москву, Федя. Чую я, часто теперь матать с придется из имения в Москву. Пока все обустроим. Хоть экспресс пускай, а хлопково Москву. Чего опускать? Не понял Федор. Забудь, махнул я. Поехали. Хоть и не хотелось опять трястись в сидле, одеваться некуда. И снова мы впервопрестольный на том же постоялом дворе. А завтра к Федору идти? Да вот только плащ я сшить не успел. Пока было время до вечера, пошел на торг, благо недалеко был, на Ивановской площади. Заказал плащ из алой ткани, похожей на бархат. Заплатил за срочность, завтра утром уже обещали отдать готовый. Я вначале засомневался, а потом подумал, а чего там сшить? Рукавов и карманов нет, оторочить края да застежку на горловине приделать, вот все дела. И уже в более приподнятом настроении я вернулся на постоялый двор. А то и в самом деле перед Федором неудобно. Не просто так, стряпчу меня, завид мой пожурил. Утречком сразу на торг заплащен. Прикинул на себя корзно, застежку на шею застегнул. «Ну, прям князь вылитый!» — всплеснул руками швея. «Я и есть князь!» — отрезал я. Отсчитал деньги к Федору. «А он уже во дворе, у васка». Увидел меня, обнял, потом отстранил и оглядел. Ну вот, совсем другое дело. И с собой хорош, и одеяния соответствуют. Едем. Мы уселись в азок. Кучер тронул лошадей. Куда мы едем? На стройку. Итальяне знакомый, там храм строит. Вот с ним поговорим. Насколько я знаю, он за отдельные работы берется, такие, как у тебя. И кто он, позволю знать? Полное имя Пьетро Антонио Салари. Тут ты, еле выговорил. Но у них имена. Я начал рыться в памяти, но ничего конкретного в голову не приходило. Через полчаса тряски езды на лошке мы добрались до стройки. Храм был возведен только до половины, но даже белоголовый взглядом мне хватило, чтобы понять, архитектор талантлив. Надо уговорить его, во что бы то ни стало, решил я про себя. Мы вышли из воска. Федор, похоже, здесь уже бывал, потому как направился уверенной походкой в строящийся храм. Я едва поспевал за ним. Каменщики и другие рабочие бросили работу и склонились в поклонь. Но Федор прошествовал сразу в открытый дверной проем и повернул направо. «Здравствуй, друг мой Петр. Сам бы я сразу и не приметил этого тщедушного человека среди рабочих». Итальянец отложив дела, подошел к Федору с достоинством склонил голову, а потом бросил взгляд на меня. Вот хочу тебя познакомить с моим другом князем Михайловым. Удел новый князь получил и строить хочет. Да не обыкновенно. Думаю вам есть о чем поговорить. А у меня простите великодушно дела. Федор простился и ушел. Итальянец по-русски говорил, правда, со смешным акцентом. Что хочет князь? В усадьбе дом хочу, этажа два-три, дорожки в парке пруд. Дом, я полагаю, каменный? Непременно. Сначала мне надо смотреть место, где будет дом стоять. Могу предложить лошадь, умеешь ездить верхом? Итальянец немного скривился, но не думаю, что езда на воске по коломенской дороге была бы комфортнее. Хорошо, жду. Я направился на постоялый двор. Федька запряг коней моего и своего. Федор, пока здесь остаешься, я итальянца в усадьбу повезу. Жди меня через три дня. Я перехватил радостный взгляд Федьки за нозы, брошенный на подсобку. Ну, понятно, успел пострел знакомства свести с какой-нибудь девкой из обслуги. И поехал с Федькиным конем к Пьетро. Итальянец в седле держался неважно, и я всю дорогу опасался, как бы он не свалился, да не повредил себе чего-нибудь. Но обошлось. Пьетро внимательно осмотрел место, выбранное мной под строительство. — Холопы нужны с лопатами, яму копать. Сейчас будут. Я с Андреем согнал мужчину с лопатами. — Копать здесь и здесь, — итальянец прошел по участку, делая отметки на земле. — Надо сделать шульфы вот такого размера, — архитектор развел руками, — и глубиной в человеческий рост. Холопы принялись за работу. Итальянец бродил по территории, что-то бормотал себе под нос. Когда ямы были вырыты, сам спустился в них, осмотрел и вылез, довольный работой. Князь, место для строительства удобное. На глубине глины залегает, дом устойчивый будет. В ямах крупные валуны положим, опоры под домом будут. Мы вернулись в Москву, остановились на постоялом дворе, где я постарался угостить Пьетро Нославу. В недостроенном храме архитектор разложил бумагу на досках и набросал от руки эскиз. Вот так будет стоять дом, парадными сенями к реке, перед ним дорожка для экипажей, дальше пруд. Сзади здание флигель, соединенный с домом Критным Переходом для прислуги. Через неделю нарисую подробно, чьи материалы. «Петра, я хотел, чтобы все заботы о рабочих материалах для возведения дома ты взял на себя». поскольку в строительстве я ничего не понимаю, и людей у меня знакомых нет. Это будет стоить дороже. Помощники, рабочие, подвоз кирпича, извести и прочих материалов. Надеюсь, окна будут как в европейских княжеских домах, со стеклом. Непременно. Договорились. Жду через неделю, покажу эскиз дома. Мы простились, и я направился за Федоровым на постоялый двор. Едва поев, вскочили на лошадей и снова в имении. Стоило только начать, забота оказалась выше головы. Как в горах, тронь камень и получишь камнепад. Одно дело цеплялось за другое, и конца этому не было видно. Нет, в боярах мне жилось проще. Не скажу спокойнее, но и забот таких не было. А может, я взялся не за свое дело? Может, оно для меня неподъемное? Другие, наверняка, начинают книжение, имея свиты надежных людей, а у меня Василий молот еще не потянет, Федька тот в бою хорош, но дела не по его разумению. Андрей Даканы поляк, да в деревне спор нет. Эх, помощника бы мне, помечтал я. А что, князь ведь я, пора обзаводить своим окружением. Известно ведь, короля играет его свита. Да только где ее взять? Несколько дней я вместе с Андреем решал проблемы. В первую очередь еда для новых холопок, размещение их. Во вторую очередь земля. Для обработки ее не хватало лошадей, плугов, барон, да проще сказать, чего было в достатке. Следующим днем я собирался в Москву к итальянцу, но не получилось. Утром прибежал Федька. Княже, там судно пришло, ну с тем разбойником, холопов привезли. Откуда знаешь? К берегу подстают. Сам с холма видел. Федька оседлал коней, и мы направились на берег. Показалось мачта ладьи. Парус был собран. Матросы энергично подгребали к берегу, преодолевая встречный ветер. На корме стоял хозяин. С берега гульба мужиков, связанных веревкой с лямками, через плечо тянула за канат судна. Я спустился к берегу. Матросы бросили якорь, цепь натянулась, и ладья остановилась, покачиваясь на волнах. Я понял, что мужики эти и есть невольники. С лати скинули трап. С борца сошел хозяин. Завидев нас, он стал довольно потирать руки, предвкушая хороший куш. Доброго здоровья, барин. Вот как уговаривались, невольников привез. Я недоуменно посмотрел на хозяина. Он пожал плечами, мол, как иначе тяжелое судно против течения вести. Я прошел вдоль строя. Исхудалые, некоторые с синяками и ссадинами на лицах и руках. И одежонка, драная, ветхая. Хворые есть? Нет, барин. Я повернулся к хозяину ладьи. Ты что, их месяц не кормил? Чего они у тебя такие замороши? Взял таких, огрызнулся он. Невольники оказались крестьянами из Литвинов. Меня это устраивало. Ладно, всех беру. Однако скидку делай. Их откармливать еще надо, не то помрут. то они моя забота ладно давай по четыре рубля за голову и забирай мы взошли на ладью чтобы рассчитаться я сразу обратил внимание на невольника привязанного к мачте веревками одежда на нем висела лохмотьями через прорехи было видно исполосованное кнутом тело видно дело рук того амбалов с кнутом что был в прошлый раз за что его、вот、так убить хотел поймали да уж не в первый раз Я присмотрелся к невольнику. Одежда не такая ветхая, скорее от ударов кнута провалась, и похожа одежда военной. Я присел перед невольником. Ты кто? Невольник и я теперь, а ли сам не видишь? А до приж кем был? Какая разница? Отвечай, собака, когда тебя спрашивают. Не то опять получишь по ребрам, закричал хозяин. Не обращая внимания на слова хозяина, мужик пристально усматривался в меня, потом сказал с ухмылкой. — А ведь я тебя знаю, боярин. Я всмотрелся в его лицо. — Нет, не видел я тебя прежде. Зато я тебя запомнил. Ты в опочке воевал. — Был дело. Твой отряд с моим столкнулся лоб в лоб у леса. Не повезло мне тогда, в плен попал. Так ведь и то еще о прошлом годе было по осени. Вот с тех пор в плену и маюсь, не выкупили меня, горько усмехнулся он. Под меня пойдешь? А не боишься, что убегу? От себя не убежишь, хозяин, сколько за него просишь? За два рубля отдам или сбежит, подлец, или от побоев сдохнет, забирай. Развяжите его, эй, Федор, забери еще одного. Я рассчитался хозяину. Еще невольников привозить? Хватит пока, и так уже селить некуда. — И на голой земле они сдохнут, — проворчал он. — Тащите трап, отчаливай. Я сошел на берег, сел на коня. Вереница новых холопов уже тянулась к холму. Черт. И плотники не торопятся. Еще ни одну избу не закончили. Взяли сразу за три, и все три готовы только наполовину. Первым делом я к плотникам и направился. — Вот что, мастера, так не пойдет. Закончить хоть одну избу, мне надо, чтобы хотя бы одна изба под крышей стояла, пусть даже пока без окон и дверей. Как скажешь, хозяин, завтрак вечером будет, бревна на венцы готовы, сегодня сруб закончим, завтра крышу совершим. Вот и славно. Пока Андрей ломал голову, куда поселить хотя бы на день два холопов, я подозвал к себе строптивого невольника. Тот подошел и хмыльнулся. Извиняй, боярин, шапку ломать не буду, нет шапки. Не выкобенивайся, Уляхов научился. Как звать? Макар. Боевой холоп? Бери выше, из боярских детей я. Ага, стало быть, землю пахать не станешь. Не хочу, ратник я. К седлу да саблю привык. Я задумался, а если рискнуть? У меня служить будешь? Неужто саблю коня доверишь, не побоишься? На первых порах саблю в самом деле не дам. Тут ты прав, саблю и коня заслужить надо делом. — Кем взять хочешь? — заинтересовался Макар. — Как и раньше, в боярские дети. В Литве служил, теперь у меня можешь умение ратные применить. Недолго подумав, Макар согласился. — Семьи у меня нет, а коль боярин меня не выкупил, то и я ему ничего не должен. Согласен. — Только вот что, Макар, земля эта для меня новая, только обустраиваюсь. Для холопов первую избу к завтаре мы сделаем. Вторая пока моим временным пристанищем будет. А уж третья твоя. А пока приоденься, вот тебе деньги. А если с деньгами сбегу? Что ты все сладил, сбегу, сбегу. Ну и беги, черт с тобой. Только ведь все равно к кому-нибудь попадешься. Жизнь-то не кончилась, ее налаживать надо. Спасибо за доверие, боярин. Да не боярин я, князь. О, это честь для меня, князь служить. Мне бы только вот одежду сменить, чтобы поприличнее была. Где уж такую найти? Я задумался. В деревне не купишь, до Москвы далеко. Коломна, вот туда ему надо. Федор, иди сюда. Завтра седлаешь коней и съедешь с Макаром в Коломну на торг. Пусть одежду все новую исправит. Федька покачал головой. Ой, князь, а стоит ли? Все одно сбежит ведь. Он придумал, у меня послужит. Зарекалось собаку кусаться, тихо пробурчал Федька. Он недоверчиво хмыкнул и отошел. Похоже, дружбы у них не будет. Или у десятника ревность взыграла. Он ведь часто мне помощником был, и не только в ратных делах. Вырос из холоп, возвысить его пора. На десятки его другого ратника поставить можно. Того же Демьяна. Проявил себя парень хорошо... Для него это тоже повышение с соответствующим увеличением жалования. Вернусь в Вологду, займусь этим. Рано утром Федька с Макаром сели на коней и отправились на торг в Коломну. Ожидая их возвращения, я пошел под деревню на участок, где завершали срубы под новую избу. Здесь уже вовсю кипела работа. Плотникам помогали новосельцы, бывшие невольники из Литвы. Я остался доволен спорой работы плотников и, пожелав им Бог в помощь, Пошел дальше к холму, на участок под барский дом и подворье. Вид отсюда на приокские просторы открывался изумительный, просто дух захватывал. Лента реки на изгибе искрилась, отражая поднимавшееся над землей солнце. По оке медленно шел караван у шкуйников, невидимые отсюда гребцы под мерную команду слаженно рассекали веслами, навалившиеся на суденушке встречное течение. Вскоре караван скрылся за поворотом. и только беспокойные чайки сновали над самой гладью реки, извлекая из воды лакомые добычи. Да, пройдет время и тропинка, что сейчас тянется по косогору к воде, превратится в дорогу, и повезут тогда с будущего причала купцы свои товары во Хлопково и дальше в мою дел. И обратно с зерном, мукой и другими продуктами, как налажу производство их в деревнях, в Коломну, Рязань, Москву. Кто-то размечтался я, а ведь первый же набег кочевников или других лихих людей и разграбит, пожгут мою усадьбу, коль не укреплю ее крепостью, подумал я. Меня самому предстоит позаботиться о ее защите на случай приступа. Из коломны дружина наместника не сразу подойти сможет. Надо оградить будущий дом и подворе бревенчатым забором, заплотом, как его называли на Руси. с крепкими, хорошо защищенными воротами и сторожевой башней. «Денег на это уйдет не менее, чем на сам дом», — вздохнул я. «Но без укрепления усадьбы спокойно жить не дадут вороги да татьи. Как показали дальнейшие события, чтобы убедиться в этом, ждать мне оставалось недолго». Издалека со стороны коломны показался одинокий всадник. Он во весь опор гнал коня. «Так это же мой Федька, но почему один?» Меня охватила тревога. Десятник, завидев меня, свернул с дороги, ведущей к деревенским избам, и направил коня прямо ко мне. Меня похолодело в груди от недобрых предчувствий. Федьку было не узнать. — Беда! Не взыщи, князь! Упустил я супостата! — выпалил он. — Да скажи толком, что стряслось? Где Макар? От негодованию Федька колокотала внутри. — Приехали мы с негодником Энтим на торг. К ней привязали, пошли по рядам. Долго и так ходили, но никак одежу выбрать он себе не может. Уж притомился и за ним таскаться. Больно привередливым Борчук оказался. Все ему не то, да не так шито, вишь. Ну и предложил мне подождать его в трапезной, чтобы, значит, я не маялся зазря, пока он обрядится. Долго ждал, а как терпения не стал, искать пошел. Нету нигде. Доконавязь дошел, а там один мой соколик стоит. Сбег, значит, с конем чужим. Виноват, — взмущался Федька. — Не взыщи, барин, виноват я, не углядел. И коня он умыкнулся. Снова зарядил Федька, повалившись на колени. — Ну, встретиться мне, — погрозил он кулаком. — Недобрый этот человек, княжи, я же говорил, душой чувствовал, гнилой. И верни нашей. — Ладно, Федор, успокойся. Чему быть, того, кто минует? А вось еще образумец... На тебе я вины большой не вижу. Иди, омойся с дороги, отдохни чтоп. Да в дорогу собирайся. В Москву мне надо, к архитектору Пьетро. Наутро мы с ним выехали в столицу. На Федьку было жалко смотреть. Всю дорогу десятник удручен молчал. И вот Москва. В суете большого города Федька оживился. Его простая натура, отвергающая хитромудрые вольности надменного Макара, понемногу приходила в обычное состояние. Снова распахнулось для таких же простых людей, койх вокруг был несчастье. Вот за что я люблю Федьку: за его жизнерадостную, неунывающую душу и верность. Такой не предаст. Он и сам ожидал от окружающих того же и доверял, но до первого обмана. Я быстро нашел итальянцев в храме, окруженном лесами, на самом верху нового ярса. Скорость возведения Божьего дома меня поразила. Встретил меня Петр приветливо, подвел к столу, расстилал бумагу. Смотри, дом в два этажа будет, со сводчатым потолком, в центре столб опора своду. Показывал он карандашом детали на эскизе. Перед парадными синями навес небольшой, поддерживающими колоннами. Здесь трапезная, гостиная, налево кухня, наверху две спальни, комнаты для детей, гостевые. А вот здесь повалуши, башни срубные, для защиты от неспокойных людей, крытые в несколько этажей. Я покажу, где ставить, а сладить твои плотники и сами смогут. Ну как, нравится? В общем, да, когда строить начнешь. Эээ, я бы хотел получить аванс. Сколько? Думаю, ограничимся пока ста рублями серебром. Я читал деньги. С тобой поедет мой помощник. Он на месте будет руководить строительством. Я же буду наезжать время от времени, контролировать работы. Антонио, подойди ко мне. К нам подошел молодой мужчина, явный итальянец, бритое лицо, камзол и короткие штанишки. Антонио, поедешь с князем, как мы и уговаривались, начинай. Мы вышли из строящегося храма. Вот что, Федор, Антонио поедет на твоей лошади. Возьми деньги, купи на торгу себе лошадь и седло, вернешься в имение на ней. Я на ней привык. Я же не навсегда забираю. Вернуться на чем-то ты должен. Я отсчитал Федьке деньги. Антонио забрался в седло, вызвав улыбку Федьке, и мы выехали из Москвы. Дорогу Антонио перенес тяжко, с трудом дошел до избы и рухнул на скамью, оха и потирает битые места. А тут и Федька по-молодецки влетел в деревню, на новом жеребце распугивая живность на улице. Вслед ему угрозили кулаками почему-то улыбавшиеся при этом загорелые крестьянки. По прибытии во хлопку Антонио развил кипучую деятельность. Он долго ходил по участку, натягивал бечевку, убивал колышки. Потом потребовал у меня землекопов. Чем больше, тем лучше. А у меня и были-то, только вновь приобретенные двадцать холопов. И не хватило лопат, пришлось срочно отрежать в колом на Андрея. А ближе к вечеру в деревню вернулся на лошади Макар. И сразу ко мне. Федька, завидев беглеца, дернул было навстречу, но я удержал горячего десятника. Я глянул на Макара и едва его узнал. Короткий шерстяной плащ прикрывал камзол, сшитый по европейской моде. Бриджи ниже колен открывали черные гольфы. Туфли на толстой подошве, свиной кожи, на голове берет. И главное, гладко выбритое лицо. Я-то в последний раз видел его с бородой, одетого в тряпье и с синей каменной лице. А сейчас передо мной пристал, хоть и не боярин, из боярских детей, но выглядевший, как человек боярского звания. Я ошеломленно разглядывал Макара. — Я тебя еле узнал. Не иначе богатым будешь. Где ж ты одежды такую нашел? Сомневаюсь, что в Коломне. — Вижу, серчаешь, князь. Каюсь, грешен. Отстал от десятника твоего. Не было в Коломне одежды нужной. А он разве меня в столицу отпустил бы? Вот в Москве я побывал, в немецкой Слободе. Там и приоделся. А побрился зачем? Католик ведь я, по вере положено. Хм, только католиков еще мне здесь не хватало. А я тебя уж в беглецах числить стал. Что удержал? Говорил уже, не выкупал меня боярин литовский. Чего уж верность ему хранить. У меня теперь новый господин, ты и князь. Похвально. Однако то, что в Москву сбежал без веда моего, только на первой спускай. Предь предупреждай. Если новая вина за тобой будет, и это припомни. Да, кстати, у меня здесь еще один католик появился. Антонио, помощник архитектора. Прекрасно. Будет с кем вознести молитву Святой Деви Марии, да выпить венца. Венцом не увлекайся, не люблю. Федька гневно вращал глазами. Он с трудом принимал мою снисходительность к своевольному Макару. За неделю холопы вырыли траншею под фундамент дома, а потом пришли подводы с камнем. Прибыли и рабочие от Пьетра. Холопы помогали месить раствор, носить глину да замачивать известь, а уж клали камень в фундамент сами рабочие. Работами во Хлопкове я доволен, вроде бы все идет как надо. Однако надо ехать в Вологду. У меня заканчивались взятые с собой деньги. Приезжал-то я просто поглядеть на земли, а застрял на полтора месяца.